Глава 46. Заключение. Миф вечен, но он никогда не перестаёт меняться. Дошедшая до нас информация о мифологии и религии викингов является яркой и неоднозначной. Её источники многочисленны и разнообразны. Они предоставляют нам большие объёмы сведений о том, как викинги воспринимали видимый и потусторонний мир, а также десятки историй, которые скандинавы пересказывали друг другу. Но в доступных нам данных отсутствуют значительные фрагменты. Какой бы живой и яркой ни была картина, ей не хватает полноты. Это неизбежно, если принимать во внимание историческое расстояние между нами и эпохой викингов, а также проблематичность и неполноту источников, позволяющих нам только частично заполнить пробелы. Вполне понятно, что многие люди, особенно те, для которых скандинавская мифология и религия важны по творческим или духовным причинам, хотят заполнить эти отсутствующие фрагменты. Есть два способа попытаться сделать это. Первый связан с дальнейшими исследованиями и анализом. Но это задача для учёных, поскольку в этой области всегда остаётся работа, предполагающая тщательное изучение источников. Однако у данного способа есть недостаток, связанный с ограниченностью самих источников. Второй способ предполагает использование своего воображения для преодоления всех ограничений, заполнения пробелов и переосмысления уже известного. Если вы не являетесь учёным, который пишет для аудитории, ожидающей определённого уровня академической строгости, или речь не идёт о ситуации, где исторические и фактические требования имеют значение, то с точки зрения методологии в этом способе нет ничего плохого. В конце концов, сами викинги именно так и поступали. Например, как вы считаете, по какой причине до нас дошло такое большое количество различных версий скандинавских мифов? Именно потому, что люди, которые рассказывали друг другу эти истории, постоянно добавляли к ним новый материал, выбрасывали какие-то старые подробности, переделывали сюжет так, чтобы он соответствовал тому, что требовало от них время, в которое они жили. Так работают живые традиции. Сказания не становятся статичными окаменелостями, которые без всякого участия разума повторяются снова и снова, но постоянно меняются вместе с людьми, которые их поддерживают. Ни одна традиция не может жить без инноваций. Формы, в которых до нас дошли скандинавская религия и мифология, являющиеся частью первой продукт именно этого процесса. Рассмотрим всего 4 примера, которые мы уже упоминали в этой аудиокниге. Первый Рассказ о возрождении, который был добавлен к мифу о Агнёрёке в период перехода к христианству. Второй. Лишение Тюра статуса верховного бога и понижение его роли до куда более скромной в течение нескольких столетий, предваряющих эпоху викингов. Третий. Разделение Фрейя и Фриг на двух богинь на протяжении эпохи викингов. Четвёртый. Разделение богов на два племени: асов и ванов во время эпохи викингов. Этот процесс развития продолжался даже после того, как христианство вытеснило религию викингов во всей Северной Европе. Изменения, внесённые Снорри Стурлуссоном, саксоном-грамматиком и другими, не должны рассматриваться как искажения первоначальных мифов. Оригинальная версия мифа в любом случае существует только как гипотетическая абстракция, а как дальнейшее развитие непрерывного потока изменений. Как сказал специалист по древним скандинавам Кристофер Абрам, Вместо того, чтобы рассматривать скандинавские мифы как ослабевающие со временем, как элементы подлинных традиций, которые утрачиваются, мы можем воспринимать создание мифологии как процесс приращения. Скандинавские мифы со временем становятся полнее, мудрее и интереснее, в то время как элементы из различных традиций соединяются новыми, инновационными способами. Даже если мифы всё дальше отходят от своих предполагаемых источников в языческой культуре, они продолжают расти, развиваться и захватывать воображение новых поэтов, учёных, а также, возможно, своих слушателей и читателей. Процесс непрерывного развития присущ не только скандинавской мифологии и религии, но свойственен мифу и религии как таковым. Посмотрим, к примеру, на то, как менялись со временем способы, которыми Люди передавали рассказы об Иисусе или о Идипе. И это только два примера. Версию мифа об Идипе, придуманную Фрейдом, древние греки узнали бы с трудом. Но история во многих отношениях остаётся той же самой. Снова говоря словами Абрама: миф вечен, но никогда не перестаёт меняться. Таким образом, как бы парадоксально это ни звучало, лучший способ соответствовать скандинавской мифологии и религии Это заново изобретать их в нашем собственном времени. Дух викингов. Теперь, добравшись до конца этой аудиокниги, мы можем сказать, что достаточно долго и пристально вглядывались в мир викингов, в их образ жизни, убеждения. И теперь можем сформулировать, каким же был характер викингов и что он представляет собой сейчас. Он был в высшей степени фаталистическим. Но этот фатализм никак не связывался с покорностью или неосторожностью. Викинги воспринимали жизнь как неизбежно обречённую на трагедию, но дающую возможность проявить героизма и благородства. Они стремились ухватиться за эту возможность, достичь многого, чтобы их помнили за это, несмотря на предопределённость могилы и волка. То, как викинг встречал свою судьбу, какой бы она ни была, Являлось критерием, по которому определялось благородство и достоинство людей. Скандинавская религия и мифология насквозь пронизаны этой идеей. Боги, удерживающие космос от распада, неутомимые решительно сражались за себя и за свой мир, хотя и знали, что эта борьба безнадёжна и что силы хаоса и энтропии возьмут верх. Они ушли не с хныканием, а с грохотом и огнём. Именно такое отношение к миру и делала викингов викингами. Читал Алексей Донков.